невиновный. Мой старинный приятель, возвращаясь из командировки или из любых поездок, всегда сразу домой не шел, не ехал. А на день-другой заселялся в нашем городе, в гостиницу. Я спрашивал его, почему он так делает? Он говорил разное. То говорил, в гостинице картины красивые, то говорил, не могу так резко, надо подготовиться. А потом как-то выпил и сознался. Понимаешь, В гостинице я никогда ни в чем не виноват, даже если штору сигаретой прожгу, это всего лишь на всего штраф.